Сира медленно вела пальцами по выступающему из земли куску скалы, что находился на берегу небольшой речушки. Рядом, при свете множества факелов, топталась сотня хорасанцев из клана Быка и троица Феери из клана Шера-Узервааза. Девушка остановила движение. Чуть поскребла камень. «Здесь», — сказала темная и сделала шаг назад. По указанному месту тут же ударили боевыми молотами несколько дюжих северян. Несколько ударов, и в скале образовался пролом. Вместо камня оказался деревянный щит, обмазанный цементом. Тайный ход в цитадель Литгалина был неплохо замаскирован, но только не от той, которая годами совершенствовалась в охоте на людей. Пролом быстро расширили, и вскоре колонна людей и феери втянулась в подземный ход. Первый шлак сира. На случай, если впереди окажутся ловушки, потому как на дуболомов и залах гонщих надежды было мало. Этим можно было ведро на голову надеть, и то они бы не сразу заподозрили что-то неладное. Впрочем, ксира ловушек все-таки не ожидала. Какой смысл это делать, если этим ходом в случае чего придется бежать прочь, бежать быстро и бежать, таща за собой женщин и детей? Ну, примерно вот как сегодня. Шум битвы остался наверху, а тишину подземелья нарушал лишь топот сотен ног, доляска оружия и доспехов. Харасанцы попались не из болтливых, а темные так и вовсе особой разговорчивостью никогда не отличались. Привычная и даже банальная работа. Клан Катагара славился мастерством скрытно проникать, наблюдать и убивать, не оставляя следов. не легендарные слуги хаоса, но и не чита современным подражателям, лучшим наемным убийцам в истории. В империи их знали как отряд «Ледяная ночь» и довольно высоко ценили в узких кругах. Как ни дико прозвучит, но Катагарра довольно спокойно действовали на территории Нового Рима и почти не несли потерь от имперских террор-групп и ликвидаторов светлых. Возможно, потому что не наглели. не устраивали громких убийств и масштабных диверсий и не старались при любом удобном или неудобном случае учинить массовую резню. Темные маскировались под хороших, но самых обычных наемников и выполняли самые рядовые наемничьи задания, а такого рода деятельность имперскую полевую интендатуру практически не интересовала. Конечно, так было не всегда. Репутацию радикалов клан приобрел лишь при новой главе катагарра, Решире Ридориазе, да будет ему земля терновым кустом, клан даже и близко не считался приверженцем радикальных идей. Что же считалось радикализмом по меркам темных? Разумеется, любые разговоры о том, что тысячелетняя война против людей уже давным-давно проиграна, поэтому нужно больше думать не о каком-то мифическом реванше, а о банальном выживании. Какой к воронам реванш, если некоторые кланы для продолжения рода не просто сманивают, а открыто воруют лесных? Еще пара веков, и никаких террор-групп больше не потребуется. Либо темные вымрут, либо перебьют друг друга. Даже в зените славы царство темных были сборищем крыс в бочке. Именно поэтому девятый испанский смог выстоять и победить, уничтожая своих врагов поодиночке. После тысяч лет междоусобных войн лишь угроза в лице Нового Рима смогла объединить множество кланов, домов и племен темной страны. Ксира замерла и подняла руку. Тайный ход копали с умом. Шум идущих в нем гас очень быстро, но тонкий слух феери все равно уловил, что впереди кто-то идет. «Гасите факелы», — скомандовала темная. Несколько мгновений, и коридор погрузился во тьму. Где-то из-за угла пролился свет от факелов, послышался шум шагов, негромкий говор и ляск оружия. Ксира отошла в сторону. Она свое дело сделала, а желающих подраться вокруг было предостаточно. Так к чему зазрялись лезть вперед? Гефарцы. Немного, всего десяток. Вооружены хорошо, поверх кольчуг — накидки гербовых цветов клана Детван. Наверняка дружинники Рикса. Позади светловолосая полноватая девушка лет пятнадцати. Свет выхватывает стоящих в темноте хоросанцев и темных. Стоящий впереди Фейри усмехнулся и взмахнул хапешем. Небольшой метательный топорик врезался в грудь одного из гефарцев, пробивая кольчугу. И тут же остальные дикие с воплем рванули вперед. Завязалось неравное сражение. Хоросанцев было в разы больше, но в тесноте подземного хода они просто не могли реализовать своего численного преимущества. Коридор легко перегораживался всего тремя щитоносцами, однако очевидно было, что живые гефарские дружинники — это сугубо временно. Щиты можно изрубить, бойцов можно менять, и уже не говоря о том, что в бой вообще-то вступили темные. Гефарцы падали один за другим, вот на ногах осталось всего двое, один из которых схватился за висящую на плече сумку, а затем Ксира учуяла неожиданно знакомый запах — «Не кровь или металл, а...» В коридоре громыхнул несильный взрыв, однако ударная волна, многократно отразившаяся от стен, в несколько раз усилила мощь. Темная удивленно качнула головой. «Настоящая алхимическая граната? Вряд ли имперская. Римляне ими ни с кем не торгуют, вряд ли даже контрабандная. Скорее всего, просто местная самоделка. Но рванула отлично. Первый ряд хоросанцев положила насмерть». Темные тоже пострадали, но были живы, если судить по ругани, уберегли добротные зачарованные латы. Ксира мысленно похвалила себя, что не стала соваться вперед. Ее легкая кожаная броня от такого бы вряд ли защитила. За угол прошмыгнула смазанная белая тень. Темная огляделась по сторонам. Остальные феери были ранены или оглушены. Харасанцы остановились и даже попятились, явно не горя желанием лезть вперед. Девушка вздохнула и рванула за тенью. Догнать дочь Рикса оказалось нетрудно. Бегала она неважно, а ничего не видя в темноте, тем более далеко не убежишь. Девушка споткнулась, упала и отползла к стене, доставая откуда-то из-за пазухи небольшой нож. «Кто здесь? Оставьте меня!» Ксира остановилась, покрутила головой, ориентируясь на звук. В темноте Ферри видела, но не слишком хорошо. Достала правой рукой метательный нож, а в ладони левой зажгла небольшой магический огонек. Темная осмотрела внимательнее лежащую перед ней девушку. Полноватая, круглолицая, некрасивая, видимо, пошла в отца, никогда не отличавшегося красотой. Но никакого испуга, только злость. «Ты пришел убить меня?» Ксиру опять спутали с парнем. «Впрочем, в такой одежде неудивительно». «Может быть», — глуховато ответила Фейри. «Один удар. Пришло на Умфере. Я нанесу всего один удар. Никаких мучений. Лучше уж так. Семья Рикса не нужна Шеру живой и здоровой. Живой еще возможно, здоровой ни разу. А может быть, ты будешь полезнее живой?» «Не буду», — сказала девушка, а затем зажмурилась и полоснула себя ножом по горлу. Ксира крутанула между пальцев нож и убрала его обратно в ножны. Подошла к дочери Рикса, присела около нее. Плохая рана, нанесенная неумелой рукой. Феере справилась бы лучше. А так и не излечить толком, и не умереть быстро. Подошли пришедшие в себя остальные темные и харассанцы. «Мертва?» — спросил один из феери. «Пока нет», — качнула головой Ксира. «Скоро». «Хорошо, идешь с нами?» «Нет, я свою задачу уже выполнила. Как знаешь». Мимо прошли остальные темные и десятки воинов диких. Ксира и умирающая дочь Рикса остались одни. Феерий достала кинжал. «Закончить это все? Не надо...» Едва слышно прохрипела девушка. «Не больно. Холодно. Побудь со...» Да. Ксира взяла ее за холодеющую руку. «Конечно». Фея села на землю, привалила спиной к стене и закрыла глаза. Брату нравилось сражаться. Почти всем из темных так или иначе нравилось сражаться, но не Ксире. Она делала то, чему ее научили, и делала это хорошо, но она делала то, что приходилось, а не то, чего бы ей хотелось. «Ненавижу», — прошептала Ксира. «Как же я все это ненавижу».